Танцы действительно были веселые. Тут именно танцевалось в простоте сердец, чтобы веселиться и даже беситься. Из танцоров ловких было очень немного, но неловкие так сильно притопывали, что их можно было принять и за ловки. Отличался, во-первых, офицер. Он особенно любил фигуры, где оставался один, вроде Соло. Тут он удивительно изгибался, а именно весь прямой, как Верстаун, вдруг склонялся на бок. Так что вот, думаешь, упадёт, но следующим шагом он вдруг склонялся в противоположную сторону, под тем же косым углом к полу. Выражение лица он наблюдал серьёзнейший и танцевал в полном убеждении, что ему все удивляются. Другой кавалер со второй фигуры заснул подле своей дамы, нагрузившись предварительно ещё до кадрили, так что дама его должна была танцевать одна. Молодой регистратор отплясывавший с дамой в голубом шарфе во всех фигурах и во всех пяти кадрилях, которые протанцованы были в этот вечер, выкидывал всё одну и ту же штуку, а именно он несколько отставал от своей дамы, подхватывал кончик её шарфа и на лету при переходе визави успевал влеплять в этот кончик десятка два поцелуев. Дама же впереди его плыла, как будто ничего не замечая.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 он желал он даже душевно звал её эту развязность когда они все пятились и вот теперь эта развязность уже стала выходить из границ одна дама например в истёртом синем бархатном платье перекупленном из четвёртых рук в шестой фигуре зашпилила своё платье булавками так что выходила как будто она в штантонах Это была та самая Клеопатра Семён, на с которой можно было всё рискнуть, по выражению её кавалера медицинского студента. Об медицинском студенте и говорить было нечего, просто фокин. Как же это? Тут пятились, а тут вдруг так скоро эмансипировались? Кажись бы и ничего, но как-то странен был этот переход. Он что-то предвещал. Точно совсем они и забыли, что есть на свете Иван Ильич. Разумеется, он хохотал первый и даже рискнул аплодировать, а Ким Петроевич почтительно хихикал ему в унисон, хотя впрочем, с видимому удовольствием и не подозревая, что его превосходительство начинал уже откармливать в сердце своём нового червяка.